Глава 13. Мне повезло, что в это время народу еще мало, и я никого не встретила. Нервно стучу в дверь приемной своего начальника и тут же пытаюсь ее открыть. Заперто. Даша еще не пришла. Блин, что делать-то? В туалет прятать? В кабинку. И табличку повесить, мол, сломан. Но ведь наверняка все-таки кто-то откроет комнатку с секретом, хоть уборщица. А там на толчке два медведя теснятся. А в бачке букет цветов. такая авангардная ваза. Тривэ меня убьет, а слава о нашем отделе все же понесется по углам за каулочком. Ладно, делать нечего. Время на исходе побежала в туалет. Резко разворачиваюсь, со всего маха врезав медведем и частично букетом своему... шефу. «Ой, а вы что так рано?» – растерянно интересуюсь я. «А вы что, хотели мне сюрприз устроить?» – насмешливо интересуется босс. «Тогда выбор неудачный. На будущее я предпочитаю вместо цветов хороший коньяк, а вместо плюшевых игрушек...» «Резиновую Зину? Язык мой, враг мой, ну само вырвалось!» «Не угадали. Зинаиду, судя по тому, что я недавно видел, придя с вечерней проверкой в офис, предпочитают мои нестандартно мыслящие сотрудники. Я знаю, что вы ее всем отделом до сих пор в шкафу прячете, и она уже чуть ли не новым членом коллектива стала». Владимир замолчал. «Я отрицать или подтверждать ничего не буду». «Ну, а вы тогда что предпочитаете?» Не утерпела и поинтересовалась все-таки. «А вот перебили и теперь не узнаете. Теперь серьезно. Это что такое?» На секунду нестандартное решение пришло в голову. Сказать, что это и правда мой подарок шефу. Но идея как прошла, так и ушла. За такие шутки меня босс точно уволит». Скажу правду. Думаю, шеф-то поймет. Это я у себя сегодня нашла на рабочем столе. Хотела спрятать куда-нибудь. Надеялась сюдаши где-то оставить. В цветах была записка. Это от Крамера. Помолчала, а потом выдала. «Можно я у вас все спрячу, а?» Василиск подарил мне долгий задумчивый взгляд, от которого мне стало нехорошо, а затем мужчина без слов меня подвинул, достал из кармана ключ и отпер дверь кабинета. «Идите за мной», — приказал начальник. «Надо было все таки в туалете прятать». Прохожу вслед за шефом в его кабинет. В сами двери едва протиснула со своими подарочками. «Убирайте медведей в тот шкаф», — Треба показала рукой в нужном направлении. «А букет придется разобрать на составные части, иначе никуда не поместится, и тоже можно в шкаф». «Поняла, спасибо». Занялась делом сокрытия улик, походу размышляя о том, как Крамер мог доставить мне подарок прямо на рабочий стол. Подкупил охрану всю? Думаю, вряд ли. Резко оборачиваюсь к шефу. «А у Марины Станиславовны есть ключ от кабинетов нашего отдела?» «Я считал, что нет. Но теперь я уверен, что есть». Недовольно произнес Тривы, и я прям увидела шефа с плеткой, и как тот наказывает Марину и пытает, требуя отдать все дупликаты ключей. Крепко зажмурилась на несколько мгновений и отгоняет себя видение. «Вот мне эта плетка как въелась в мозг, везде теперь мерещится вместе с шефом». «Думаете, у нее и от вашего кабинета есть?» «Не исключено». Шеф сел за свой стол, откинулся назад в своем кресле и сейчас больше напоминает мне злого гения, планирующего, собственно, страшное злодеяние. Взгляд опасный, кровожадный. «Хорош мой босс, ох, как хорош!» И хорошо, что сейчас не обо мне размышляет. «Придется пригласить Марину на свидание и поговорить». «Бедная Марина. Хотя нет, не бедная. Меня-то она к порно императору без зазрения совести отправила, хотя наверняка прекрасно знала, что меня там ждет, так что все возвращается бумерангом. Хотя мне показалось, что эту мадам плетка не устрашит, а скорее наоборот привлечет». Так что тирану надо будет очень постараться, чтобы приструнить расшалившуюся большую начальницу. И еще не факт, кто кого приструнит, но и я буду болеть за босса. «Удачи вам, шеф», — искренне пожелала я. «Благодарю, вы закончили». «Ну, да». С трудом закрыла дверцу шкафа. Медвежья белая лапа упорным не мешала. «Забирать будете вечером?» «А что, можно оставить?» «Нет» тогда заберу». И я поникла. Выкидывать все это добро как-то жалко, дарить некому, а вести вечером в метро и маршрутки будет очень проблематично. «Хорошо, идите сюда, присаживайтесь». «Зачем?» «Объяснительную мне будете писать». «Какую? О чем?» «О том, как додумались поехать к незнакомому вам мужчине, не предупредив меня. Подробно о вашем разговоре с Мариной» что она вам предлагала, как уговаривала. События до моего появления у Крамера тоже опишите подробно. А записка, которая была вместе с цветами, о которой вы упомянули у вас? Да. Ее приложите к объяснительной. Но зачем это все вам? Чтобы оценить степень вашей вины во всем произошедшем. Знать, о чем разговаривать с Мариной Станиславовной и чем аргументировать. С неохотой достаю из кармана записку от Крамера. Отдавать ее боссу не хочется, все-таки личная переписка. Поэтому колеблюсь. Тиран быстро разрешает мои сомнения, перегибается через стол и выхватывает карточку из моих рук. Я и опомниться не успела. Шеф быстро пробежал взглядом по строчкам, бровь его вопросительно изогнулась. — О каком таком эффектном появлении речь? — Чувствую, как начинаю густо краснеть. Нет уж... О своем позоре буду молчать, как партизан. Мария! Я не могу сказать. Почему? Не хочу. Мария, что за детский сад? Рассказывайте. А шефу-то любопытно. Отрицательно покачала головой. Что такого было в вашем появлении, не сдается начальник. Но не упали же вы прямо на пороге, как я вам не советовал. А все остальное мелочи. О, хочется стукнуться лбом об стол. Видимо, шеф углядел нечто такое в моем лице, его глаза удивленно округлились. Что? Упали? Блин, куда деваться от стыда? Шеф? Да. Можно я пойду работать? Объяснительную сначала напишите. Можно я у себя напишу, на компьютере, а потом вам пришлю. Упали или нет? Опустила взгляд в пол. Да. Наступила тишина. М «Да». Добавила в свое оправдание. «Я случайно...» «Мария, вы меня изумили. У меня даже слов нет, цензурных». Печально вздохнула. «У меня тоже. Начальник, наверное, теперь совсем обо мне плохо будет думать. Возвращайтесь на свое рабочее место». Несмело взглянула на шефа, а тот и не смотрит на меня, Мужчина запрокинул голову назад и смотрит в потолок. Уголки губ мужчины подозрительно подрагивают, словно он вот-вот засмеется. «Вы ведь понимаете, что Крамер вас так просто после этого не оставит?» — вдруг спросил Триве. Ого! Я опять печально вздохнула и поковыряла носком туфли пол. «Все плохо, да?» «Пороть вас, Мария, все-таки надо. Идите». «Вы сердитесь?» «На вашу глупость и безрассудность? Нет. Это ваша проблема, как вы теперь будете с Крамором разбираться. Хотя, возможно, и не понадобится. Но вы нашли друг друга. Вы уходите или нет?» Посчитала, что лучше мне действительно сейчас будет испариться. Весь день творился какой-то кошмар. Начальник все-таки решил меня наказать за испорченный выходной. Он гонял меня с поручениями едва ли не ежеминутно. То одно ему сделай, то другое. Я не могла нормально работать со своими клиентами, вместо этого выполняя уже чуть ли не Дашину работу, периодически работу коллег. Коллеги, кстати, на мои забеги по поручениям смотрели круглыми глазами, не понимая, что происходит и чего вдруг я впала в немилость. После обеда я все-таки не выдержала и пошла к начальнику просить пощады. И состоялся такой разговор. «Владимир Витальевич, я ничего не успеваю, мне клиенты звонят, а меня постоянно нет на рабочем месте». Это не мои проблемы, успевайте. ну шеф, это физически невозможно. Вы ведь говорили, что мне нужно сконцентрироваться на продаже товара. У нас сроки горят, а вы меня загружаете лишней работой. Я передумал. Что передумали? Сроки у вас больше никакие не горят. Как не горят? Почему? Я все взвесил и решил, что нет смысла надрываться. Будет наш отдел в числе последних по продажам и ладно. В следующем квартале наверстаем. «Ну как же премии? Вас же тогда не повысят и отдел расформируют!» «По поводу последних двух пунктов, чего это вы так решили?» «Ну, Марина мне так сказала. Я ведь вам объяснительную уже отправила, вы не читали?» «Пока нет». «Босс уделил внимание компьютеру, видимо, решив проверить почту и мое объяснительное творчество. Эх, плохо, что при мне». «Хм, забавно. Переживаете, значит, за меня». «Когда это я такое говорила? С чего вы так решили?» «Волнуетесь, что меня не повысят?» Перефразировал свой вопрос шеф. Глаза мужчины насмешливо блестят. «А, -а, -а повышение. Чуть-чуть». «Хотите, чтобы я поскорее ушел из отдела?» «Блин, ну вот как он догадался?» «И как ответить? Нет, не хочу, звучит странно. То ли начальнику повышения не желаю, то ли в симпатии признаюсь». «Да, хочу, собственно, признаюсь, что шеф меня уже достал». «Отчего вы сами хотите?» Я приняла решение всячески уходить от ответа. «Мария, получу я повышение чуть раньше или чуть позже, для меня это не так уж важно», — самоуверенно произнес босс. «Что по остальному? Отдел не расформирует, пока я сам не решу, что это нужно сделать, так что можете не переживать. Крамер с вами уже пытался за сегодня связаться?» Вот как-то узнал. Мой телефон завален сообщениями и пропущенными звонками от императора. Пришлось отключить свой гаджет. Но ведь и личная электронная почта, адреса которой на работе вообще никто не знал, теперь не пустует, и там тоже теперь есть пара сообщений с заманчивыми предложениями от Крамера. Это очень пугает. «Да», — грустно ответила я. «Тогда если не хотите сегодня с ним встретиться, попросите кого-то из коллег вас подвести до дома». «Будучи дома, никому не открывать, а еще лучше вообще, ночуйте в другом месте». «Ого, как все серьезно. Вы думаете, Давид Матвеевич уже все обо мне знает?» «Если ему будет нужно что-то узнать, он узнает. Для него это не проблема». Ну, я не могу никого просить меня подвозить из-за медведей. Можно мне их еще у вас в шкафу подержать?» «Нет». «Ну все, я в тупике. Серьезно задумалась, как быть». Поймала на себе внимательный взгляд шефа. «Мария, я могу вас с вашими медведями подвести до метро, а дальше вам придется как-нибудь самой добираться. И к тому же время будет позднее, и темное. Я бы на вашем месте задумался о том, чтобы избавиться от подарков и поехать с ночевкой кому-нибудь в гости или в гостиницу». Поразмыслила над всем и кивнула. «Да, это будет лучший вариант. Медведей подарю первым двум попавшимся детям в метро», «А насчет всего остального нет? Встречи с крамором, конечно, не хочу, но и бегать не стану. Еще не хватало постоянно жить в страхе. Будь что будет. Если я вас не напрягу, то подвезите, пожалуйста. Мне некому в гости ехать, так что рискну». «Как знаете, шеф недоверчиво хмыкнул, словно думает, что у меня целый отдел холостых коллег, которые с готовностью и радостью меня приютят». «Ну, может, так оно и есть где-то, но я-то не хочу ни с кем делить жилплощадь». Остаток дня прошел в раздумьях о том, как мне избавиться от внимания Крамера. Сильно раздумывать не получалось, поскольку Тривен напору не сбавил и все так же продолжил меня гонять по мелким поручениям. Пришла к выводу, что такого, как этот порноимператор, так просто с пути не повернуть. Такому проще дать, чем объяснять, почему нет. Глядишь и успокоиться. Я бы, может, и дала чего-нибудь, благо моим критериям для несерьезных отношений Давид подходит идеально. Но пугает предупреждение тирана, а не стандартных вкусов этого крамора. Из нашего отдела вечером я уходила самый последний, сумев отказаться от всех предложений подвести до дома. Потом, закрыв кабинет на ключ, отправилась к шефу. Когда вошла в кабинет, босс уже был полностью собран, как и я, заранее сходила в гардероб, забрав верхнюю одежду. «Ну что, пора домой, Мария». Как-то так буднично произнес мой босс, словно уезжать вместе с работой для нас привычное дело. У лифта поняла, что не выдерживаю нагрузки. Медведи, цветы и сумка. Трево посмотрел на все это, вздохнул и забрал медведей. У него обе игрушки поместились в одной руке. Одни проблемы со мной, да, виновато произнесла я, с грустью глядя на шефа. Не без этого. Уволить меня надо, да? Нет, увольнять это слишком сильная мера. А вот плеткой можно было бы. Эти слова прямо повисли в воздухе, так и не произнесенные, но лично для меня они были настолько очевидны, что боссу и не нужно было ничего произносить вслух. Я считаю, мне невероятно повезло, что в столь позднее время работников компании встретить трудно, и нас с шефом и медведями никто не приметил. Если только охрана парковки по камерам. Что подумали бы коллеги, увидеть меня и нашего босса сейчас не представляю. А вот и тот дорогущий начальственный автомобиль, о котором говорила Даша. Боже мой, черный кадиллак с белым кожаным салоном. Действительно очень круто смотрится. Мне даже садиться туда страшно. Откуда спрашивается? Медведей босс усадил на заднее сиденье, а мне попутно открыл дверцу переднего пассажирского. Получилось так естественно, словно само собой разумеющееся, что я и не смутилась ничуть, а может, просто начала привыкать к галантным мужчинам. Мой бывший муж — человек простой, отношения у нас с ним были равные, так что открыванием дверей для меня он никогда себя не утруждал, хотя вот маме порой оказывал такую честь. Хотя что я все о бывшем вспоминаю?»